Территория Ордена. База Латинская Америка. Понедельник, 10.03.21. 10.30. С Руисом сталкиваемся у медблока. Я выхожу, а он только собирается. Анна-Мария возилась с ним чуть дольше, чем Сара со мной. Взгляд у приятеля откровенно ошалевший. «Ты когда освободишься в арсенал или как?» «Или как?» – выдыхает он. «Надо срочно выпить, иначе у меня крыша поедет». Думаешь, поможет? Не повредит так точно. Договорились. Тогда буду искать тебя в местном баре. Возвращаюсь в кабинет к Саре и с ее активной помощью одолеваю таки длиннющую анкету, которую разрабатывал настоящий бизон американского канцелярита. Привычные мне Си-Ви определенно попроще, но правда в них и подробностей куда меньше. Пояснение. Курикулум Витая. Си-Ви. Дословно с латинского «течение жизни» – «жизнеописание». Принятые во многих американских и европейских конторах анкеты резюме сотрудников, равно как и соискатели должности любого ранга. Забрав анкету, барышня сообщает, «Я проверю по спискам вакансий и позже попробую подобрать вам несколько вариантов». «Варианты, думаю, я вариантами. Не подойдут, будем пробиваться самостоятельно. Справлюсь, не впервой». И сменив тему, интересуюсь двумя вопросами. Насчет правил обмена и денежного обращения, и что с пресловутым баром. Направление на бар Сара объясняет сразу, из корпуса два главных выхода. Один на автостоянку, откуда машина зарегистрированных мигрантов визжает на территорию базы. А второй, собственно, на эту самую территорию. И вот напротив и направо имеется ресторанчик Посейдон. Он же гостиница для посетителей Орденской территории. Он же – главная столовая и пивная для всех обитателей базы, временных и постоянных. А деньги вам сейчас в нашем банке поменяют. Идемте, провожу. За очередной дверью оказывается вполне обычная банковская касса. матово стеклянная перегородка, окошко, лоток. В общем, как в цивильных заведениях. Сара обменивается с невидимой операционисткой несколькими фразами. Наверное, по-испански. Во всяком случае, я ни черта не понимаю. Потом приглашает к окошку меня. «Давайте, сколько там у вас?» Опустошаю на брюшник и выгребаю из кармана всю мелочь, оставив на память только 50-центовик с профилем Кеннеди. На той стороне шуршит счетная машинка, потом операционистка что-то сообщает, а Сара переводит. С учетом процента за обмен получается 1387 ЭКЮ и 60 центов. На счету у вас еще 1015, помните? «Да, кстати, проценты на счет начисляются». Нет, в новой земле нет инфляции, поэтому счета работают по дебетному принципу. простите а можно проще?» «Можно. Сколько положили, столько и лежит. А раз инфляции нет, цены тоже более-менее постоянные. Привозной товар, как правило, дорогой, зато все предметы первой необходимости. Еда, жилье и все такое достаточно дешевы. Отсюда и планируйте». «Ясно. Пока оставьте на счету две тысячи, а остальное возьму наличными». «Как угодно». Сара переходит на испанский, и вскоре в лотке передо мной появляется стопка-банкнот. Из гибкого пластика размером с ту же кредитку. Тоньше карточки ID и чуть поуже. На одной стороне сплошь разноцветные голограммы с цифровым достоинством казначейского билета. Десятка красная, двадцатка синяя, полусотня оранжевая. Расцветку, небось, у евро слямзили Только что здешняя, поярче. Вроде австралийских долларей. На другой стороне банкноты, глазастые пирамиды по углам и рельефный номинал в центре. Кажется, еще и дублированный рядом алфавитом Брайля. чтобы на ощупь в темном чулане отсчитывать, не иначе. Ничего ж себе денежки, больше смахивают на профессиональные игральные карты. Впрочем, если в кармане колоду таких карт носить, то, пожалуй, выйдет удобнее больших бумажных купюр. И уж точно на порядок долговечнее. К банкнотам прилагается несколько разнокалиберных монеток, дизайном и расцветкой похожих на евроценты, только что пластиковые, как жетоны киевского метро, и вместо герба на реверсе та самая голографическая пирамида с глазом. Кто-то из создателей Ордена и всей этой глазасто пирамидальной символики однозначно любил поиграть в масонов-тамплиеров. Вообще распространенная хворь среди финансистов, На гривнах первой Украинской республики в восемнадцатом году тоже такой знак имелся, если мне не изменяет. А на однодолларовых купюрах штатов и сегодня остался. Что-нибудь еще? Да, скажите, Сара, до скольки тут принято работать? И какие у вас планы по завершении рабочего времени? Снимает очки и улыбается. На округлых щеках появляются ямочки. После работы утомленную барышню, конечно, можно угостить хорошим обедом. Но если таким образом вы надеетесь получить больше, чем разрешают инструкции ордена, вынуждена вас разочаровать. Но я надеюсь, инструкциями ордена внеслужебная часть жизни сотрудников не регламентирована? Что ж, поговорим об этом за обедом. А работать принято по-разному. Сегодня, если не случится Аврала, я освобождаюсь после трех пополудни. Зафиксировал, значит в три в Посейдоне. Договорились, Володя. «Лучше Влад». «Хорошо, Влад. До встречи». Выглядываю на стоянку, джипа с трейлером там не обнаруживаю. Значит, Руиз уже разобрался с деньгами документами и пошел квасить. В смысле нервы лечить. Снова пересекая корпус иммиграционной службы и выхожу на территорию базы. Армейского вида плац на две трети занятый под автостоянку, которая сейчас почти свободна. Руисов, ржаво-серый пепелац, пара кирпичной окраски фордовских грузовиков, могучий шестиколесный КРАС. Откуда, интересно, такой агрегат у латиноамериканцев вообще взялся-то? Серый открытый ветеран ленд-дровер с высоким вертлюгом, на котором укреплен чехол с пулеметом. Каким не ясно. Но что это именно пулемет, сомнений нет. Белый пикап Chevrolet с горой коробок и тюков в кузове. Горчичный окраски микроавтобус вроде Газельки. Но на колесах чуть ли не от БТРа. И богатый кремово-золотой Паджеро. Сплошной клуб любителей внедорожников. Ладно, пора заглянуть в этот Посейдон. А то желудок у меня еще по времени старой земли живет. И напоминает, что там давно пора не обедать, а сразу ужинать. А следовательно ждать еще 6 часов до обеда с Сарой нерационально и даже преступно по отношению к собственному организму. Вывеска Посейдонус приглашающе сверкает с примыкающего к плацу трёхэтажного кирпичного домика. Под ногами хрустит выжженная трава. «Жарко! И будет ещё жарче!» «Третий месяц», — сказала Сара. «То есть у них тут сейчас только-только весна? А что же получится летом?» Ныряю в полумрак заведения. «Ничего, так уютненько. Хороший греческий ресторанчик в тихом уголке, не прямо на пляже». Но в двух шагах для тех, кто знает. Темное дерево, основательные скамейки и табуретки, с полдюжины ольковчиков, заплетенных растущим в катках диким виноградом. В зале, где свободно разместится человек этак сто, народу всего ничего. Трое за одним столом, двое за другим, да руи за столиком у стенки. Неистребимый аромат оливкового масла, свежего хлеба и жареного на углях мяса. Буэна стардес. Возникает за стойкой полноватый пожилой мужичок. Насквозь пропитанный этими самыми ароматами. И вам того же. Отвечаю по-английски. Тут у вас голодных переселенцев обслуживают? Обязательно обслуживают. Акцент заметный, но понять можно. Неправильно человеку голодным быть. Меню смотри, выбирай. Все свежее, все вкусное. Раз все вкусное, тогда и смотреть не буду. Что-нибудь не острое и не очень жирное, пожалуйста. «Сейчас соберу. Садись за любой столик. Пять минут жди. Пить что будешь? Пиво есть светлое. Из Ной Хафина. Вишневка есть. Виски и джин из конфедерации. Изоленточки ром, коньяк и шампанское есть. Но дорого. Ну и лимонады, тоники всякие. Пока лимонад со льдом. Голова свежая нужна». Отвечаю ему в тон. «Думать буду». «А, думай. Правильное дело. Вот твой лимонад». Подает высокий бокал с чем-то бледно-оранжевым. «Новая жизнь. Хорошо подумать надо, чтобы хорошей была». Отхожу к столику у стены, где над стаканом с чем-то темным и крепким клюет носом Руиз. Сажусь напротив, поднимаю бокал. «Ну что, за новую жизнь?» «И как ты можешь? Вот так спокойно!» Стакан, похоже, не первый, да на голодный желудок, а Руиз на моей памяти особо не пьянствовал. То ли потому, как всегда за рулем, то ли просто не хотелось человеку. А без привычки выпивка башню сносит крепко. Не раз наблюдал. Все. Все там осталось. И не вернуться. Пожимаю плечами. Отпиваю глоток лимонада. Холодный, кисловатый. Привкус вроде померанцевого. Но не такой резкий. Самое то в местную жару. Да, я вот так вот спокойно. Когда вижу, что сделать ничего не могу. То ли сил не хватает, то ли не знаю как просто сижу и жду пока ситуация не повернется другим бокам авось там и получится чего переменить бесчувственная сволочь обзывали меня и похуже пусть как говорят янки ток из чип и в данном случае я с ними согласен значит не вернуться значит прежний руиз и прежний влад где то на перекрестке попались на прицел ищущим развлечений бандида с арельяна их расстреляли и вместе с машиной спустили в заброшенную шахту где никого и никогда уже не найдут. Все, точка. Их больше нет. Зато мы живы. И лично мне этот вариант загробного мира нравится больше, чем традиционные облака и всякие ангелочки с нимбами». Приятель тупо смотрит на полупустой стакан, потом резко опрокидывает в себя остатки. «За новую жизнь!» – выдыхает он. «Прав ты. А сейчас мне надо... Знаю, куда тебе надо». Встать Руиз все-таки смог, и даже переставлять ноги у него почти получается. Но без меня черта с два он бы вписался в дверь. Ладно, невелик труд доволочь до трейлера и забросить тушку на кровать. Росту в потомке достославных Идальга полтора метра в прыжке. А у меня в резюме честно записано «сильный программист, работающий на высоком уровне». То бишь, легко снимающий сервер со шкафа. Проспится, поговорим дальше. Пара банок пива у него в холодильнике вроде оставалось Поправить здоровье хватит. Возвращаясь в зал, на столе уже ждет хорошая порция мусаки, коврига горячего даже на вид хлеба и салат с брынзой, помидорами и маслинами, а рядом принесший все это хозяин. «Напарник твой?» «Вроде как. Вместе сюда попали, сами не зная куда». Тот кивает. «Нервы, да, бывает». А почему в машину отвел? У меня тут комнаты хорошие. Пятнадцать экю с ванной, десять с душем. Хочешь на день хочешь на два. Пусть отлежится в трейлере. Кровать там есть. Да и привычнее, нервы как-никак. А комнату я возьму, спасибо. Пока на один, после видно будет с душем. Ванну я тоже уважаю, но пока хватит и такой. Вот, бери. Достает ключ с биркой четырнадцать. По лестнице и в конец коридора. Да, извини, не представился Димитриоз зовут меня. «А я Влад. Будем знакомы». Салютую бокалом. «Я потом спущусь поболтать, ладно?» «Всегда, пожалуйста. Обычно до полудня людей немного, а вот вечером наплыв. Кушай, отдыхай, думай». Димитриоз возвращается за стойку, а я отдаю должное еде. Обед? Нет. Обед будет потом. Сары. Так что это назовем вторым завтраком. «Хлеб только-только из печки». Запеканка с плотной поджаристой корочкой, начинка из поджаренного мясного фарша и какой-то капусты. Греческий салат явно свежайший. Пять минут как сорвали и смешали. Вкусно, слов нет. Так и сообщает Димитриосу. Тот улыбается и кивает. Хорошо готовить легко. Бери простые рецепты и свежие продукты. Всегда будет вкусно. Если в блюде больше пяти составных частей, тебя обманывают. Мэтры высокой кухни с этим поспорили бы. но ну, а я не мэтр. Мне обы сытно и вкусно. Еще раз заглядываю в трейлер к посапывающему Руису. Забираю рюкзак со шмотками, поднимаясь в четырнадцатый номер. Деревянная дверь. Комнатушка три на четыре. Пол – гладко оструганная, нелакированная доска. Крепкая кровать королевских габаритов. Шкаф с четырьмя вешалками. Музыкальный центр с радиолой. Над ним полочка с дисками. Вторая дверь с зеркалом. За ней совмещенный санузел, умывальник и душ, бело-зелёный кафель и нержавейка. Кондиционера нет, но в углу вентилятор. Ничего лишнего, зато всё потребное в наличии и оформлено вполне уютно. Калифорнийские апартаменты мадам Ламоль в Holiday ин куда роскошь не факт. Только половина той роскоши лично мне на хрен не сдалась, разве что интернет. Но это тут вряд ли имеется. Пояснение. Holiday Inn Дословно с английского «пристанище на выходные». Гостиничная сеть изначально американская, ныне имеющая отделение практически по всему миру. Две розетки в комнате, одна у умывальника. Евросеть обычная и на полочке тройник-переходник под американские и британские стандарты. Сервис, однако. Ополаскиваюсь в душе, плюхаюсь на кровать, раскрываю брошюрки. Раз уж имеется возможность сперва изучить новый мир виртуально, воспользуюсь. Безопаснее.